Глава девятая Я тихонечко меж камней выглянул, вижу. Легкоходы вокруг стоянки, как осы, снуют. Здорово им главный имперец хвосты накрутил. Мередик усмехнулся и огладил густые усы. Про ночной засад он рассказывал уже раз десять. Но слушателей у него меньше не становилось. Краснобаю внимали с охотой, коротая длинные зимние вечера. Мерех эту историю не любил. Слишком хорошо помнил тот миг, когда услышал горькие новости впервые. Но не покидать же воинов. Негоже единственному потомку славного Дамархи глотать слезы. «Под нами покрутились, принюхались, мы затаились. Тропы-то нет, голая скала. Без крючьев не влезть, они и убрались. Как стемнело, чужаки повечеряли, и ну болтать на ветер. Тишина вокруг, издалека слышно». Рассказчик глянул искоса на Мереха и махнул рукой. «Ну да, брехню имперскую, не след каждый раз повторять». Мерех помнил все и без пересказов, те слова ему вовек не забыть. «Недаром, говорят, крента живодером кличут. Видно ли, все село вырезать подчистую, даже баб с дитями к столбам приколотили». От услышанного Мереха замутило, и он вышел наружу. Непрошенные слезы навернулись на глаза. все село и маму и сестренок волчка и того наверное убили послышались шаги и мальчик обернулся рядом стоял дан роком ты все верно понял парень в архоге никого в живых не оставили ты один после войны я казнил бы твоего отца и деда вот этой рукой роком сжал кулак но вышло как вышло ты доставил слова наследника подвел войско имперцев под удар и изберег честь рода. «Ты верно поступил, парень!» Дан повернулся, бросив напоследок. «Вырастешь, возьму в ближний круг!» Речь Дана исцелила потомка Дамархи. Теперь стоило Мереху уж слишком сильно загоревать и отчаяться, как он вновь повторял слова повелителя, словно заклинание. «Ты верно поступил!» И дух становился крепок. «Ты верно поступил!» Вновь прошептал Мерех и прислушался. Как стемнело, выбили крепый, бревна с камнями загрохотали вниз, имперцы завизжали, как свиньи. Мередик довольно захохотал. «Мы давай на свет костров дротики метать. Что тут началось? Имперцы орут, мечутся, лошади ржут. Я уж думал, мать предков лишила чужаков разума. Обрадовался, что имперцы друг дружку порубят. Недаром железо внизу зазвенело». Но командиры их неисправными оказались. Мигом налетели, навели порядок. Мередик поднял плошку с водой и нарочито медленно отпил. Огладил мокрые усы и продолжил. «Дротики быстро кончились. Меня аж злость взяла. Уж больно удобным имперцев с верхотуры выцеливать. Схватили мы тогда булдыганы, пошвыряли немного. Но к той поре они совсем очухались. Принялись горящие стрелы метать, и легкоходы сволочные оживились». Собрались мы и по другому склону ушли. Мать предков уберегла. Ног не переломали, шеи не свернули. Мередик покрутил головой. И все равно проклятые чужаки свои взяли. Догадались, что мы у завала уходить будем. Вот и поймали нас на подъеме. Десяток у меня стрелами посекли. Пусть хранит их мать предков. Легок путь, славный бой». «Ох и мастак ты, миредик языком молоть! Смолол бы ты нам своим языком муки!» «Верно, баснями сыт не будешь. Уж третий день брюхо к спине липнет!» Пришел черед бесконечных разговоров о еде. Дольше, чем о еде, воины могли говорить только об оружии. И того, и другого отчаянно не хватало. К долгим боевым действиям никто не готовился, а помощи ждать неоткуда. Мерех вышел из длинного дома, которые недавно закончили строить. Привычно пахнул из священных источников, над которыми стоял густой туман. Тухлая вода текла по камням и капала в быструю речку. Интересно, а горячая вода речку подогревает? Может, и рыбка в реке есть? Если милостивая мать предков разрешила Дорча есть рыбу, а потом еще и одарила солью. Наверное, спасительница знала, что мы можем оголодать рядом с лоном. Мерих подошел к пенному потоку, клокочущему меж крутых берегов. В такой беспокойной воде рыбы не найдешь. Мерих вдруг вспомнил, как ниже по течению речушка разливается среди валунов и успокаивается. «Вот где нужно рыбу искать!» — обрадовался парень. Потомок до марки выдернул из связки жердей длинную ореховую палку, ловко заточил и обжег на огне. Теперь он готов. Невзирая на насмешки воинов, парень положил копьяцо на плечо, и отправился на рыбалку. У желанных заводей мерех остановился и стащил с плеча бесполезное копьецо. Тихую воду накрыл рыхлый влажный лед. Только у торчащих камней виднелись круги темной воды. Что же делать? Налим в норах под камнями стоит. Там его снулого и надо зимой брать. Раздался вдруг голос позади. Мерих вздрогнул от неожиданности, резко развернулся выставил копье перед собой. «Не может быть!» «Олтер!» — вскрикнул парень и потер шрам на лбу. «Перед тобой Олтер, наследник Дана Дорчариан!» Чуть насмешливо ответил тот же голос. Мерех наконец-то узнал старика. «Остах рыбоеда, друг Эндера-законника! Осенью любителя рыбы судил суд хранителей совсем неподалеку!» «А вы откуда?» — протянул мальчишка и замолчал. Из-за поворота один за другим выходили тяжело вьюченные ослы. Рядом ступали суровые воины, внимательным взглядом осматривая окрестности. Больше всего Мереха поразил огромный, одноглазый черный человек с алой повязкой на лице. Таких он раньше никогда не видел. «Оттуда!» — отрезал остых. «Сам-то-то как здесь?» «Война же!» — пояснил Мерех и распахнул глаза. «Вы же не знаете ничего!» Имперцы напали, сожгли архогу, захватили вход в долину. А мы здесь. Соль же нужно добывать. Вот данрок он сюда и... А имперцы? — Рекс здесь? — оборвал остых подавшись вперед. Мальчишка кивнул. — Что же ты сразу? — зашипел Остах, схватил Оли за руку и потащил по тропе. мерик с гордостью ступил на заповедный луг. — Как же? Пусть насмешники утрутся. Он ушел за мелкой рыбешкой, а вернулся с целым караваном, полным провизии навстречу поспешно выбегали воины выхватывая оружие рокон сразу признал остоха и застыл перевел взгляд на оли дан широко улыбнулся и на краткий миг счастье плеснул из глаз вождя олтер сделал шаг к отцу мать предков лицо дана дорчериан приняло прежний невозмутимый вид он громко и торжественно произносил слова развернувшись к пещере из которой выбирались сагбенные добытчики соли, подслеповато щурясь после полумрака. «Мой сын избавился от проклятой хвори! Слава тебе, Всеблагая Спасительница! Утро надежды! Слава! Слава! Слава!» нестройно загудели воины вокруг. Они все никак не могли поверить своим глазам. «Ты снова ходишь, сын!» Роком неловко взвихрил наследнику волосы. «И ты так повзрослел!» «Повзрослел, ага!» «Верно подмечено, Рекс!» Остах склонил голову перед правителем. «После такой встречи можно пир устроить!» «У нас осталось пара десятков овец!» Кивнул Рокун, присматриваясь к Баларам. «Половину можно пустить под нож!» «Оставим овец на расплод!» Широко улыбнулся Остах, ткнув пальцем в навьюченного осла. «Мы со своим съестным!» Воины радостно загомонили, и наставник со смехом обратился к горцам. «Мы вам и рыбки соленые привезли». «А то, что Бостах рыбоед и без рыбки?» «Ничего-ничего, мать предков дозволяет. Теперь можно». «Хранители разрешили», — пробасил горец, недавно жалующийся на слипшийся живот. «Я камни готов грызть, не то что рыбу». Так и поступили. Работницы вытащили большие котлы, пастухи мигом намололи муки, напекли лепешек. Остах научил хозяек готовить густую похлебку из соленой рыбы. Странный это был пир в навехоньком, пахмущем смолой, длинном общинном доме. Ни громких песен, ни вина с пивом. Горцы шумно поедали горячую похлебку, обжигаясь и вытирая испарину. «Мать предков, спасительница все видела наперед!» — крикнул Колит. «Не дала нам околеть с голодухи. Ее промыслом наследник исцелился. И суд хранителей запрет на рыбу снял». «Суд хранителей. Вспомнил тоже». «Не хотел бы я вновь встать напротив Хродвига!» Пробурчал Остах. «Как вспомню тот день долгого лета!» Наставник передернул плечами, а Рокон помрачнел. «Остах!» — раздался громкий голос Миридика. «А что там звенело во вьюках? Неужто железо?» «Темная бронза!» — качнул головой наставник. «Доспехи, поножи, мечи, наконечники!» Горцы вскочили слава, крованулись к выходу. «Баррет, дуй, давай, командуй, а то все переворошат!» — вели лостых краем глаза, поглядывая на задумчивого Рокона. Насытившиеся веселые горцы шумой толпой выбежали наружу. «Хродвиг умер», — произнес Рокон, — упокоился в своем доме. «Легок путь, а Ултор... Ули-то как?» — разволновался дядька. Упрямый старик затащил и правнука в город мертвых. «Ули был в склепе? Ули был в склепе, я видел!» Олтор вспомнил давнишнее видение. Мумия с кинжалом под землей, рядом брат их родвиг. «Где братка? Что с ним?» «Зимует в Пайгале. Верные хранителю люди проводили сына». «К Вудсу?» — быстро спросил Остах. «Вудс там?» Дан кивнул, и дядька выдохнул. Сел обратно на лавку. «Уф, тогда я спокоен за парня, Рекс. Вудс дело знает». «Отец!» Несмело подал голос Олтер. Он робел рядом с Даном и не знал толком, как вести себя. «Я должен представить друга. Это важно. Он непростой. Ты не удивляйся». Рокон поднял бровь, посмотрел на сына, поправил перевязь с мечом и кивнул. «Бариан!» — позвал Оля и поднялся. Грубый Диан, Грен и Бариан приблизились. Мальчик вышел вперед. «Бариан, перед тобой Рокон, сын Эйндера, Дандорчариан». Повелитель и защитник племен Алайнов, Дворча, Дорча, Дремнов, Гверхов, Гворча, Квельгов, Тарскелов. Старые Балары глубоко поклонились, а Бариан слегка наклонил голову. Рокон вновь вздернул бровь и внимательно посмотрел на парнишку. «Отец, перед тобой Бариан, сын Баривана, истинный бол Полуденных островов!» Дан Рокон медленно поднялся. «Я приветствую тебя в горах Дорча, Риан!» «Бол Бариан!» Рокон склонил голову. «Жаль, что в этот неурочный день я не могу принять тебя с должным гостеприимством!» «Мы ехали на войну, Дан Рокон!» Голос юного Балара слегка подрагивал. «Дабы оказать союзную помощь и помочь тебе покарать врагов!» Рокон глянул на собранных Баларов, внимающих каждому слову правителей. «Дорча, благодарны тебе! Я принимаю помощь!» В зал ввалились оживленные горцы в потемневших ладных доспехах. Рокон возвысил голос. «Отныне Дорчарян и Полуденные острова — союзники на погибель нашим врагам! Да будет так!» «Боларус ин морта канвас!» — раздался рев баларов «Дорча! Дорча!» — рявкнули горцы. «Отец у тебя строгий!» — прошептала Наула. когда оли и Барриан отошли подальше. Остых вполголоса рассказывал новости правителю, тыча пальцем то в Тумму, то в Баларов. Задумчивый Дан рассеянно кивал, не отрывая взгляда от сына. «Ну, а я тебе что говорю?» — голосил Миридик неподалеку. Горцы вовсю знакомились с новыми союзниками. «От империи все беды. Мы их подловили тут недалече. Дернули за яйца. Мерехван Молочага, чужаков в засаду завел». Мы им на головы, почитай половину горы, скинули. Они и обделались, убрались, не солоно хлебавшие». Балары обступили Краснобая, распахнув глаза. Раскрасневшийся Миридик заливался соловьем. «Ага, теперь у них новый командующий объявился. Из пробежников тысячник, чтоб его клибы в масле сжарили. Как его?» «Фрагсхмотор», — подсказал кто-то. «Точно, паскудник». «Ничего, мы уже и этому вояке носовали уголья в штаны. Устроили мы, значит, на крутом повороте засаду». Солнце едва-едва окрасило соседние склоны, а командующий фраг Схмутр уже обходил походный лагерь. Готовясь к долгожданному штурму и разбору завала, спал он в последнее время мало, изводя непрестанным трудом войска Стоило фраксу показаться из шатра, Как тотчас завизжали пилы, застучали молотки, раздались язычные команды. фракс огляделся Гора высоких щитов из толстых досок росла. Работники продолжали сколачивать новые. Рядом вязали большие корзины для оттаскивания камней. Сооружали штормовые лестницы. Палатки стояли в ряд друг за другом, по уставу, ровными проходами, разбегаясь от ставки в центре. Выселся частокол, виднелись дальние и ближние разъезды. Воины втянулись, напряженно готовясь к схватке. В походном лагере царил полный порядок. Еще дня три подготовки, и можно, наконец, начинать. «Господин», — окликнул Фракса военный инженер, — «собрали?» «Собрали тысячник. Глянешь?» Два дня назад наконец-то доставили метательные машины. Хвала паготу. Крент больше не ерпенился, сидел тихо в разоренной архоге, исправно сопровождая дорожниками обоз из Атриана в походный лагерь. Фракс оглядел строй выставленных стрелометов и камнеметов. Лицозрение грозной силы, прячущейся в согнутых дугах и накрученных на вороты воловьих жил, грело сердце. Вдруг мотор разглядел за привычными скорпионами ранее невиданное устройство и приблизился к нему. «А это что?» – удивился Фракс. «Похож на стреломет, но блестит бронзой. И сколько же стрел сюда войдет?» «Новинка!» – буркнул старый инженер – «Новый он не любил». «Ох, и намаялись мы его собирать, Тысячник!» «Умники Варнины придумывают, а нам обычным!» «Рассказывай!» — прервал Фракс. «Это многоствольный стреломет-тысячник. Умники облегчили конструкцию, заменили важных узлах дерева на бронзу, точнее, выточили детали. Дальность какая? Сколько стрел разом мечет?» «Дюжину!» — почесал затылок инженер. «А насчет дальности?» «Передали, это такая же, как у обычного!» «Но это новинка же, тысячник. Попробовать надо. Пристреливать». «Вот и попробуем», — оживился Фракс и потер ладони. «Тащи к завалу. Сейчас с утреца обязательно дикари появятся. Как обычно, отлить с высоты, поизгаляться». Инженер раскладился и кивнул, подзывая помощников с подводами. «И стрелометы бери, и камнеметы. Разом все и пристреляем». махнул рукой Фракс. Свита за спиной командующего заволновалась, зашепталась. Волнение Тысячника передалось им. «Глядишь, десяток горцев и подстрелим, а?» — крикнул Тысячник. Подчиняясь командам инженера, помощники спора расставили метательные машины, задали нужные углы наклона. Заскрепели натягиваемые канаты, затрещали дуги. Фракс посмотрел на блестящий, начищенный бронзовыми деталями многоствольный стреломет. Хищные жалострел уставились на плоский уступ над завалом. «По моей команде!» — прикрикнул Фракс и вытер вспотевший ладони плащ. Остах повернулся, чуть присел, нагнулся вперед, прогнулся назад. Нагрудник из бронза сидел как влитой. По ноже и наручи не стесняли движений. Шлем не мешал глядеть по сторонам, не давил на уши. Облаченные в доспехи старой империи горцы с улыбкой смотрели на рыбоеда. «Как по мне делали!» — улыбнулся Остах. «Что скажешь, Рекс?» «Добрый доспех!» — кивнул Рокун. «Для первых рядов то, что нужно!» «Что ж не взденешь?» «В кольчуге хорошо. Не след правителю в первые ряды лезть. Но доспехи добрые. Угодил!» «Сына, благодари!» — дернул подбородком Остах. «Он нашел! Он и доставил! Даже оплатил! И то он!» рокон глянул на сына и вздохнул. «Идем!» «Дан Рокон!» — крикнул возбужденный колит. Горцам не терпелось показать гостям походный лагерь имперцев, похвалиться удалью, поведать, как подловили противника на переходе, завалили камнями и вырезали передовой отряд. «Ну-то перече-то повоюем!» Мередик постучал мечом, а нагрудник. Бронза отозвалась гулким звоном. Горцы в ответ зашумели, взмахивая мечами. Дан Рокон в темной бурке с поддетой кольчугой и острых в доспехах выступали впереди. За ними следовали наследник с Баарианом и приятели с Туммой. Оли негромко рассказывал друзьям о матери предков и священной пещере, о благосклонности богини и ее дарах. Восхищенные Наум и Наула крутили головами, разглядывая белоснежные горные пики, а Баариан внимательно слушал Олтора. Завершал процессию сводный отряд ближников Дана и союзников Баларов. Дозорные горцы громкими криками приветствовали появление вождя. Остах и Дан рокон приблизились к краю. «Ты был прав, наставник», — промолвил рокон вытягивая руку. «Империя уже в наших горах». «Что это там блестит?» — сощурился Остах. «Что за штуковины?» Олтор увлеченно отвечал Бариану, когда воздух загудел, в груди сдавило. Кайхур коротко гавкнул. Сзади налетел Тума, раскинув руки, сваливая недорослей на земь и прикрывая своим огромным телом. оглушенный Олтер поднял голову и увидел, как мимо прожужжали короткие черные стрелки и длинные копья с блестящими наконечниками. Длинная стрела ударила в грудь остых и свалила на зим. В отца вонзилось сразу несколько стрелок. Одна пробила бедро, другая впилась под брюшье, а третья торчала из груди. Дан Рокон глянул на оперение, взялся за стрелу, потянул за древко и рухнул на колени, завалившись на бок. Фракс не поверил своим глазам и на миг онемел от счастья. Он увидел, как упал пронзенный стрелами Рекс Горцев. Его-то статную фигуру он не спутал бы ни с кем иным. «Пагат приготовил для меня такую шутку, что...» — позади ликовала свита. «Может, не зря дурак Крент славил пагата, врезая улыбки?» «Вперед!» — взревел во всю глотку Фракс. «Пока дикари не очухались после гибели Рекса! Так хочет пагат!» Возбужденный Фракс влетел в толпу смеющихся сотников и вестовых, раздавая за трещины. «Готовы в первую сотню, как уговаривались! С лестницами! Живей, живей! Вторую сотню защиты щиты!» пнул рпнул под зад лупающего глазами сотника. «Бегом, беременной каракатицы! лучникам выдвинуться, метать стрелы! Камнеметом забрасывать снаряды за утес!» Фракс не зря потратил столько времени, перетряхивая десятников и сотников. Взвыли сигнальные рожки... Вестовые разбежались по лагерю. Знаменитый имперский воинский порядок показывал свою мощь. Длинной шеренгой выступили тяжелые воины со щитами, впереди рассыпались лучники. Коротко тренькали стоящие рядом скорпионы. На соседних склонах и на краю плоского утеса показались горцы. «Проклятие! Откуда столько тяжело вооруженных воинов? Где они прятались раньше?» «Но ничего!» Лучники выдвинулись вперед, меча стрелой, но горцы стояли слишком высоко и неожиданно оказались хорошо доспешены. На излете стрелы не причиняли противнику особого вреда. Раздалось басовитое гудение, свист и громкий треск. Заработал первый камнемет. Снаряды отправились в полет и безобидно простучали по пустынному склону. «За утес, швыряй!» — заорал Фракс. «За утес!» Помощники инженера бестолково крутились у камнеметов. Они оказались не готовы к внезапному штурму и не заготовили должного количества камней. Разгневный фраг стреснул по шее Вестового, отправив искать подмогу среди лагерной обслуги. Провинциалы из третьей и Четвертой от сотен наконец выстроились. Щитоносцы мигом укрыли воинов с длинными лестницами. Военный инженер учел ошибку первого камнемета, развернув соседние механизмы. Свистнула огромная проща, отправив тучу камней. Удачный выстрел смел с карниза горцев. Пара изломанных фигурок рухнула с высоты, а имперцы восторженно взрывели. «Доброе начало!» Раздался резкий звук сигнального рожка. «Вперед!» — заорал фраг с той мочи «Мы убили горского рекса! Добьем недоносков!» «Хырн! Хырн!» — грохнуло войско. Весть о гибели вражеского вождя окрылила воинов. Битва у скошенной горы началась. Оли бешено забарахтался в объятиях туммы, но тот держал крепко. Вокруг свистели стрелы, мимо топали горцы с баларами, орал колит. В скат утеса неподалеку ударила россыпь камней. «Пусти!» — обреченно прошептал Олтер, глядя на поверженного отца. Хватка слабла, и Оли на карачках пополз к правителю, над которым молча возвышались горцы. Олтер видел, как пламя жизни отца гаснет, словно придавленное сильным ветром. Огонь клонился, и то исчезал в ордяных углях. то восставал непокорный. Оли поднул головой в колени стоящего впереди горца, пробрался к телу отца и лег сверху. Не замечая потоков слез, Оли старался перелить, передать собственный жар отцу, подпитать свои силы угасающий костер, но тщетно. Дважды рожденный разбудил внутри себя пожар, но языки огня бессильно лизали холодную скалу. Отец оставался недвижим. Последний с полохи мигнули напоследок, Угли медленно и неотвратимо покрывались мохнатым пепельным налетом. «Нет, нет, нет!» – дрожащими губами прошептал мальчик. «Отец!» – рядом показался верный Кайхур. Шевельнул носом, он глянул на заплаканное лицо хозяина и подлез под безжизненную руку правителя, умастив ладонь на загривке. Олтор вгляделся. Пепел почти покрыл угли, но осталась еще малая часть, что мигала прощальным светом. Вдруг угли побагровели, дохнули жаром, и робкие огоньки затанцевали среди пепелища. Сильные руки подняли Оли, отрывая от тела отца. Олтор дернулся. «Нельзя!» — строго произнес голос Туммы. «Тебе нельзя, дважды рожденный! Никак нельзя! Одна кровь может сгореть!» «Кровь Данов!» — прошептали рядом. «Это не я!» — выкрикнул Оли. «Я уже... Это не я! Это Кайхур!» Тумма поставил наследника на ноги и склонился над щенком бока кайхры часто вздымались он мелко и шумно дышал скали зубы о он монастрий оу монасти оу ласково пробормотал великан бережно убирая руку правителя и передал щенка наследнику вот умного оон моасрь лечить можно олтер можно лекарь провел ладонью по лицу правителя и олтер увидел как мертвый пепел смахнули с углей Но они так и остались погасшими головешками. Лишь робкий огонечек тлел в углу костерка. «Ты вылечишь отца?» — прерывающимся голосом спросил Олтор. Великан посмотрел на три торчащих из тела правителя стрелы и пожал плечами. «Выну стрелы, остановлю кровь!» Он монастырь успел вовремя. Не дал шагнуть за черту. «Но жизнь...» «Мать предков всеблагая!» — вскочил мальчик. Кайхор на руках фыркнул от резкого движения. на матери! Спасительница! Исцелила меня! Поможет и отцу!» Великан нахмурился, кивнул, встал на колени, подсунул руки под тело Рокона и легко поднял правителя, словно ребенка. «Веди дважды рожденный! Веди к своей богине!» «Что разявили ты черепахи-тупоносые, баклонье!» Заорал остых, потирая грудь, где виднелась вмятина в доспехе. Наставник вытащил тесак и плашмя ударил ближайшего воина позаду. «Сражайтесь, пёси выкормышей! Сражайтесь! Слыхали? Наш Дан не умер! Мать предков желает победы! дорчарян Дорча! Дорча!» Глаза горцев загорелись беспощадным пламенем. «Диан, гони своих на левый край! Выбирай место! Долбите камнями об глодышей Живей, живей! Распустили сопли! А имперский уже с лестницами под стенами!» Балары подобрались и выскочили на утёс. Хлоп-хлоп-хлоп! Заработали пращи, и первые булыжники отправились в полет. Остах отрядил орианских воров, крутившихся рядом, в помощь пращникам собирать и подтаскивать снаряды для метания. Уж чего-чего, а пригодных камней вокруг навалом. Прогнал Бариана с мальчишками следом за Туммой. Лишь архокский сирота упрямо тряхнул головой. Рядом простучали камни, и пятерых горцев смахнуло со склона. Один из них рухнул, вопя от боли. С раздробленными в кровавое костное крошево ногами Остах подскочил и нанес удар милосердия. Америх выхватил из мертвых рук дротик. На краю утес образовалась прореха. Место, выбитых камнеметом воинов, оказалось некому занять. Внезапный штурм оказался для горцев неожиданностью. И большинство воинов остались в лагере у пещеры. Остах ответил мальчишке за трещину и указал на место в строю. «Сосунок бездоспешный!» — ревкнул он. встань на колено у валуна и кали в морду, когда им перец полезет! Усёк!» Остах приблизился к краю козырька. Мальчишка подбежал следом и прижался к валуну в двух шагах от командира. Хмурый барат возвышался слева от наставника, сжимая меч. «Куда камни швыряешь, не глядя!» — загремел над полем битвы голос Остаха. «Метателям дорабатывать за прачниками! Баларам долбить по щитам! Добраться до лестниц!» Варьё металось по склону, собирая булыжники, а затем, пригибаясь, подносили их прачникам, которые без устали метали снаряды. Диан рыкнул, и камни застучали по крепким щитам. Вот рухнул один воин, другой, третий. «Не зря балары — лучшие прачники во всей империи!» Ловкачи умудрились даже с такого расстояния развалить плотное имперское построение, оставив без защиты воинов с лестницами. «Метай!» — заорал остах, подобрал валун и с хеканьем швырнул вниз. Туча дротиков прянула с утеса и вонзилась провинциалов внизу. Камни пращников продолжали собирать свою жатву, и имперцы валились с ног один за другим. Вот только это всего лишь один отряд». А их было десятки. Слишком, слишком много врагов противостояло горцам. Над головами просвистели длинные копии стрелометов, и горцы вздернули бронзовые щиты. Пара стрел вонзились в зазевавшихся добрых, скопившихся у каменистой россыпи. Баллары берегли свой участок уступа, а вот дальним воинам досталось, прячась от безжалостных камней пращников за отругом скалы. Имперцы шустро поставили сразу десяток лестниц, и первые провинциалы запрыгнули на козырек. В воздухе показались летящие снаряды. Камнемет ударили разом по баларам, калеча и убивая бездоспешных пращников «Отводи людей!» — гаркнул Остах. Над краем утеса показался имперец, махнувший мечом. Остах без труда уклонился и пнул врага в рожу. Раздался вопль, и рожа исчезла. «Отводи людей! Диан!» «Неадохус! Стоять!» — грянулся со склона, где продолжали работать пращники. Грубый Диан в свое время немало понаемничал у имперцев и знал, быстро камнеметы не перезарядить. Он глянул в сторону механизмов. Обслуги там крутилось втрое меньше положенного. «Так что...» «Работаем, бакланы! Работаем!» — прорычал Диан, смахнув пот. «Хлоп-хлоп-хлоп!» — ответили верные пращи. мерик совсем не боялся. Страх обуял его лишь, когда три стрелы свалили Дана Рокона. Но потом он услышал слова остоха и страх ушел, родилась злость. «Наш Дан не умер! Мать предков хочет победы! Нужно победить, и тогда Дан останется жив!» Над краем обрыва появился имперец, вынырнул резко, словно его подбросили. Мерех ткнул копьяцом, но имперец ловко отвел удар. Миг, и он уже стоит на площадке, занося клинок для удара. Отрубленная кисть мечом отлетела в сторону. Подоспевший Остах подбил ногу врага, и имперец рухнул со скалы. Наставник полоснул еще кого-то внизу, склонившись над краем. «Не спи, крысеныш!» — зорал он Мереху. «В морду кали! В бедра!» Остах метнулся обратно, встряхнув окровавленным тесаком. И Мерех колол. Теперь уже его так просто не провести. Научился. Он выжидал появления противника и колол быстро и точно. Точно и быстро юный горец наносил сразу несколько уколов. Хоть один освалит им перца «За отца! За деда! За Архогу!» — приговаривал Мерех. Из каменной кромки вылез усатый имперец, и юный горец ловко загнал наконечник в глаз под обод шлема «За Дана Рокона!». Рядом прогудело длинное копье, которое швыряли страшное устройства из вражеского лагеря. Копье ударилось об острый выступ скалы, и большой наконечник вбило в древку, расколов его рогулькой. Снаряд брякнулся рядом с Мерехом и загремел, заскакал к обрыву. Мальчишка поймал его в последний миг. Шальная догадка обожгла парня. Он отбросил дротик, уперся рогулькой в верхнюю перекладину лестницы, едва-едва видневшуюся над самым краем, поднатужился. Тщетно лестница даже не шелохнулась. Мерех закусил губу. жилы на шее вздулись ноги заскребли по скале лестница медленно отодвинулась и мальчик поддался вперед от себя и в бок захрипел за спиной знакомый голос наставник костох еще чутко в бок валим они стряхнули лестницу вправо и она заскользила падая по скале увлекая и избивая соседней лестницы. балары на склоне лицезревшие грандиозные падения ликовали хвалю воин креснул мальчишку по затылку костах вырвал из рук чудесную рогульку и умчался. Мерих потер макушку и огляделся. Остах вместе с Баратом примирялись к новой лестнице. А вот балары на склоне и помощники вары засуетились, убегая. «Чего это они?» — удивился мальчик. И вдруг увидел, как во вражеском лагере качнулись, уставившись в небо балки камнеметов. Метнулись гигантские прощи машин, и в воздух поднялась туча камней, пролетев и врезавшись в опустевший склон. Время пращники убрались. Однако ни балары, ни воры не вернулись обратно. Выхватив ножи и мечи, они неслись вперед. Мальчик обернулся. На дальнем краю площадки имперцы вовсю рубились с горцами. Доблестные дорча сражались отчаянно, но врагов было много. Слишком много. Как хищные муравьи, они все лезли и лезли через край, выдавливая горцев и захватывая все больше и больше скальной площадки под ногами. Мерих сжал дротик, чтобы рвануться к своим, но тут раздался топот. Показались разгоряченные всадники на конях. Увидев сечу, они пригнулись, выставили копья и ударили. Имперцы не ожидали появления всадников, качнулись, валясь со скалы. Подоспевшие балары и воры врезали справа. Остах с небольшим отрядом забрался на верхотуру поверх сечи и принялся метать дротики. Горцы сдвинули щиты, поднажали и скинули врагов со скалы. Поле боя осталось за защитниками. Из поворота выбегали и выбегали новые воины, спешащие из лагеря у пещеры. Увидев их, Мерих понял, что битва кончена Первым делом расправились с лестницами. На те, что валялись под стенами, скинули тяжелые валуны, доламбывая, а оставшиеся стоять у стены горцы вытащили к себе. Пригодятся. Ноги у Мериха задрожали, и он присел на камень. Утер пот. Мокрая рука тоже мелко подрагивала. А он и не заметил, как сильно устал. Мальчишка сполз с валуна и свернулся калачиком. Вот он немножко отдохнет, а потом задаст им перцем. Сквозь сон Мерих почувствовал, как его поднимают и куда-то несут. Кое-как, разлепив глаза, он узнал барата Сил сопротивляться и говорить не осталось. Совсем не осталось. Юный горец окончательно провалился в забытье. Проснулся Мерих только к утру. Лагерь гудел. Дан Рокон лежал в лоне матери, ни жив, ни мёртв.